Глава 4. Так старался я дойти и до остального, подобно тому, как уже дошел до того, что не ухудшающиеся лучше, чем ухудшающиеся. Поэтому я исповедовал, что ты, кем бы ты ни был, не можешь стать хуже. Никогда ни одна душа не могла и не сможет представить себе нечто, что было бы лучше тебя, которое есть высшее и совершенное добро. И так как по всей справедливости и с полной уверенностью надо предпочесть, как я уже предпочитал, не ухудшающиеся, а ухудшающемуся, и обратить внимание, откуда зло, то есть источник ухудшения, к которому никоим образом не может подвергнуться сущность твоя. Да, никоим образом не может стать хуже Господь наш, ни по какой воле, ни по какой необходимости, ни по какому непредвиденному случаю. Ибо он есть Бог, и то, чего он для себя хочет, есть добро, и сам он есть добро. Стать же хуже, в этом нет добра. Тебя нельзя принудить к чему-нибудь против воли, ибо воля твоя не больше твоего могущества. Она была бы больше, если бы ты сам был больше самого себя. Но волей могущество Бога — это сам Бог и что непредвиденного может быть для тебя, который знает все. Каждое создание существует только потому, что ты знаешь его. И зачем много говорить о том, что божественная сущность не может стать хуже? Если бы могла, то Бог не был бы Богом.